Глава 1. Наоми, Наоми, дочь да то Наоми! Мое забытье прервал знакомый голос над ухом. Я почувствовала прохладную жесткость деревянной доски под щекой. Так, погодите, я что, свалилась на пол? Что-то тут не так. В нашем классе на полу вроде как был линолеум. «Наоми!» Законючила она прямо рядом. «Да блин, бесит же, когда в ухо так вопят. Я ж так оглохну». «Сыка!» Позвав кричащую подругу, я приоткрыла глаза и ничего не смогла увидеть в кромешной темноте. В то же время меня крепко обняли. «Наоми!» «Эй, сыка!» «Я же так сильно переживала», — продолжала конючить подруга. «Только подумала, что землетрясение закончилось, а мы в каком-то темнющем месте, и ты, Наоми, совсем в себя не приходишь». «В темнющем месте, говоришь?» «Так, так это класс же, никаких сомнений». Собравшись озвучить свои мысли, я приподнялась и осмотрелась, а после не поверила глазам. Незнакомый класс. Класс? Из-за темноты нельзя сказать наверняка. Но пусть здесь все выглядело не как у нас в классе. Другого названия для помещения я бы не подобрала. Здесь есть и доска, и стол для учителя. И много парт со стульями. Однако если сравнивать с нашими, здешние парты и стулья были на порядок старее и меньше по размеру. К тому же по помещению словно тайфун какой-то прошелся все было хаотически расширено, а некоторые вещи разломаны на части. Такие маленькие стулья бывают в начальной школе сыка мы ага странно все это я тоже отключилась было на чуток ну где мы не знаю еще и остальных ребят тут нет. что? И ведь не заметила. Я думала, что ребята где-то здесь, только в себя еще не пришли. Землетрясение же было, и пол в классе обвалился. Так, помню землетрясение. Затем неподалеку как гром загрохотал, и вдруг стало абсолютно темно. Очнулась я уже здесь. Ведь так оно все было. Так это... Думаешь, потеряли сознание только мы? А за время обморока нас перенесли сюда? Зачем? Не вижу смысла. Да и кто бы стал подобным заниматься? Да не знаю я. Ну рада, что оказалась на Оме вместе. Ты из себя как раз пришла. И где же мы? Я поднялась на ноги и опять посмотрела по сторонам. Затем рефлекторно вынула из кармана мобильный. Раскрыла его и взглянула на экран. 7 часов 30 минут вечера. С момента прихода учительницы в наш класс и 20 минут не прошло. Заметил я еще кое-что. «Нет сети?» «Что? Да ладно тебе!» Сайка тоже делает за свой мобильный. «Нет же, правда! И мой вне зоны действия! Вот же ж!» Такими темпами и с остальными по телефону связаться не выйдет. И ведь никогда связь не шалила у школы. Что же за чертовщина приключилась на самом-то деле? Я все больше и больше недоумевала «Что за дела?» Мы где вообще? Связь наверняка пропала из-за грозы, а может и из-за землетрясения. Действительно, все могло быть и так. Я всегда считала, что оптимизм Сейка как-то зашкаливал. Но сейчас ее словам хотелось верить, потому что это было нереально. Так-то оно может и так, наверное, но все равно, где же мы, блин, а? Я подняла руку с телефоном. И снова гляделась. Все вокруг точно ведь было похоже на класс закрытый и простоявший несколько лет начальной школы. При первом осмотре детали скрывала темнота, и теперь при свете мобильного они тревожили. За окнами было черным-черно. Ни звезд тебе, ни уличных огней. «Наоми!» Вдруг обняла меня подруга. «Чего тебе, Сейка? Момент неудачный». «Страшно. Ну, как бы, и слегка». «И правда, немного несвоевременный страх. Но его можно списать на то, что я нахожусь в странной и, наверное, заброшенной школе». «Так есть еще эти самые любители розыгрышей. Смотри, у третьеклассников же хорошо пошел дом с привидениями. А мы были слишком заняты для визита туда, так? Вот кто-то эту ситуацию и подстроил». Что-то не очень похоже. Сейка по жизни такая, то ли жизнерадостная, то ли беззаботная. Доброжелательная и веселая атмосфера в нашем классе – это ее заслуга. Но как бы там ни было, на чью-то проказу все не походило. Кто-кто, а Сатоши-то с его серьезным характером, такого бы не допустил. Стало быть, дело в другом. Однако пусть дело и могло быть в другом, но мне не хотелось об этом думать. Да и других вариантов для объяснения ситуации в голову теперь не лезла. Ох, я, кажется, нашла у Наоми уязвимость! Как-то радостно воскликнула Сейка. Все еще обнимая со спины, она принялась обеими руками лапать меня за всякие места. О, прекрати, Сейка! Да брось, боишься ведь, Наоми! Хитро протянула она. Да что ты творишь, всякое не к месту? А если за нами наблюдают? О, да. Наконец она отлипла. Это еще одно обыденное для сейка дело. Беспорядочно тискать, когда мы остаемся наедине. На вредную привычку похоже. А сейчас в таком-то месте совсем беспредел. И вообще, нам уже пора идти домой. Давай вернемся в класс. О, ладно. С неохотой отозвалась сейка. Как бы там ни было, а я собиралась отсюда выбраться, даже толком не понимая, что творится. Идем. Обратившись к Сейка, я высмотрела выход из этого похожего на класс помещения. Разумеется, в поле зрения сразу же попало окно в коридор, а за ним дрожание голубовато-белого света. По коридору явно кто-то шел, освещая свой путь фонариком. Но из-за грязного, растрескавшегося стекла его нельзя было разглядеть. Так неужели над нами и правда кто-то потешался? «Твикай, свика!» Отбросив недавние опасения, я поспешила к двери. Эй, в коридоре, подождите нас!» Плохо подогнанная дверь не подалась и лишь громко задребезжала. Наконец, отодвинув ее, я выскочила в кромешную тьму коридора и посмотрела в ту сторону, куда упорхал огонек. Опоздала. Огонек уже добрался до коридорного поворота. От класса его отделяла минута две. Фигуры человека, который мог бы нести фонарик, не было видно вообще. То да подождите же. Ой! Что-то вдруг подвернулось мне под ноги и забряцало на весь коридор. Что случилось? Наоми! Вытащив мобильный, Сайка осветила помеху. Ей казалось жестяное ведро. Похожие на те, что используют при посещении могил. Теперь оно покачивалось тихим побрякиванием, расплескав по коридору грязную воду. Не ушиблась? Нет, слава. Это было немного больно, но вроде бы даже ничего серьезного. Что сильнее привлекло мое внимание, так это грязная вода, на которую светила сейка. Жидкость кошмарно воняла. Возможно, потому что я ее случайно разлила. Что? Что за жуть? Ой, чего она делалась-то? Будь мы в обычной ситуации, я бы сказала, что Сейка боится грядущей уборки. Но ситуация-то вовсе необычная. Видимо, мои глаза привыкли к ромешной тьме. Сумев разглядеть окружение, я вдруг кое-что поняла. Этот коридор вообще не из нашей школы. Как и в классе. Дождь и пол. То тут-то там. То ли черные, то ли коричневатые пятна грязи. Мало того, половицы были поломаны до такой степени, что под ними даже виднелись балки. Будь такое только внутри класса, это еще можно было принять за проект для школьного фестиваля, на который мы успели подумать, однако преобразить еще и коридор — невозможно. Да взять даже ведро, о которое я запнулась. Нечто настолько вонючее просто не могли так оставить в коридоре. Верно? И это в день школьного фестиваля-то. «Сейка, это крайне подозрительно, ну совсем не похоже на нашу школу». Сейка же, почти игнорируемый посыл, улучилась оптимизмом. «Ну, тогда может мы там, в запретной деревянной школе, которая позади нашей? Ну конечно, как же я раньше-то не догадалась? Нам проводят испытание храбрости, и это просто похоже на розыгрыш». Запретная деревянная школа – это здание, которое стоит на территории старшей академики Сараги, далеко за пределами истоптанных троп. Построили его во времена начальной школы Тензин, еще до основания самой академии, но сейчас его не используют. Однако из-за того, что школа – это вроде как творение известного архитектора, ее и не сносят, а внутрь заходить запрещают. И естественно, с этим зданием связано множество здорожных страшилок. Я даже слышала, что каждый год находились несколько человек, которые лезут в школу ради каких-нибудь там испытаний храбрости, и получают за это суровые выговоры. Однако, сколько бы лет деревянная школа не простояла заброшенной, настолько запущенной она быть не может. Но должен же быть где-то у нее предел беспечности. Словно избегая моего полного упрёка взгляда, Сейк указал в коридор. «А вообще, глянь, того огонька и не видать уже». «Догонять не будем?» а точно ведь...» Как Сейка и говорила, пятно света уже пропало. Похоже, человек с фонариком скрылся за поворотом в глубине коридора. «Догоним». Потянув Сейка за руку, я обогнула лужу мутной воды и поспешила за уже скрывшимся из виду гоньком. Тогда мы еще не знали, что все до единого, кто находился тогда в классе, оказались во власти жестокой судьбы. Так и знала, мутная эта школа. Я убедилась в этом, пока мы шли по коридору в поисках огонька. Стало понятно, что мы точно не в школьники школе Кисараги. В то же время сложно было думать о другом варианте, где наши бессознательные тела перенесли в закрытую для посторонних деревянную школу. Вообще, то строение в первую очередь находилось под охраной как культурное наследие. Внутри него подобное твориться не должно. Маленькие столы и стулья из класса объяснялись ролью этой конкретной постройки. Просто здесь раньше была младшая школа. Только и всего. «О, Наоми, пришли!» Голос Эйка вернул меня в реальность. Трех минутах ходьбы, перед дверью одного из классов дальше по коридору, трепетало голубое мерцание. Оно было похоже на огонек, который мы видели совсем недавно. Глаза уже привыкли к полумураку класса. Вот только в коридоре еще темнее. Телефон худо-бедно освещал пол под ногами, но до самого голубого гонька ничего не было видно только пятно среди тьмы. Отправившись к огоньку, я громко кликнула хозяина фонарика: Покати, мы к тебе обращаемся. Будешь добр, отозваться наконец. Может, слова звучали грубо, но от такого скверного розыгрыша начали сдавать нервы. Хозяин фонарика. Точно в этой афере участвовал? Ответа не было. И не только ответа, Свет просто взял и исчез за дверьми класса. От мысли об издевке моя ярость вспыхнула сильнее. «А ну-ка пойдем за ним, Сейка!» «Постой, Наоми, он так резко исчез, мне страшно!» Потянув Сейка за собой, я спешно добралась до раздвижной двери и взялась за нее. Но дверь лишь гулко крымыхнула, потешаясь надо мной, и слегка всего на 3 сантиметра открылась. Странно, когда здесь пролетел огонек, я не услышала ни звука. Я навалилась на дверь всем весом еще раз. На этот раз, видимо от толчка, дверь распахнулась мигом. и сразу. Фу! Наоми! Из-за двери потянула липким зловонием чего мы вместе задержали дыхание и переглянулись. Запах плесени, пищевых отходов, животных испражнений. В необразимой воне словно перемешалось все это. Да тут даже если из коридора человека позвать попытаешься, звука из себя не выдавишь. Дышать-то тяжело, но и заходить в класс нам совершенно не хотелось с такой-то вонью. Прикрыв рот платком, мы разом от двери. Чуть подали от класса пахло получше. «Сейко, так ты до сих пор думаешь, что мы в запретной деревянной школе? И кто-то нам устроил розыгрыш?» Сейко молча помотала головой. «И что же тогда, по-твоему, произошло?» Мне на ум шло только одно. Но сказать что-то настолько печально, не поворачивался язык. Вот если бы Сейко предположила что-либо еще. Но нет, чудо не случилось. Да не знаю я! Нехарактерным мрачным тоном ответила Сейка. Ю, младший мои, уже проголодались поди! Ю, это ее братик. У Сейка есть еще один младший брат и сестра, но из-за пропажи мама все домашние хлопота на ее плечах. А, у тебя ведь и отец сейчас поздно приходит домой, насколько помню. Ого! Иначе нельзя. Гляди, семья большая, жить-то на что-то надо ведь. Папа трудится изо всех сил, так что ты мне без старания не обойтись, ха-ха. Улыбка, чтобы скрыть смущение. Одна из ее привычек. Твои совсем еще кропуза. Сейка, ты прям мать-героиня, жизнью старшеклассница. Ну, это уже как-то… знаешь… А? И? Ничего, что это похвала? Ошутилась я. Сейка помолчала немного и серьезно ответила: «Мы обязаны поскорее вернуться к родным, и к тебе это тоже относится, Наоми. Мама ведь тебя одна одинешенько ждет. Во что бы то ни стало вернемся. Так или иначе справимся. Хе -хе -хе. Да, так и сделаем». Недавнее предположение наконец оступило, чуть не сорвавшись с языка. Так куда первым делом потопаем? Обувь там подкинуть попробуем, или что? Поочередно освещая обе стороны коридора, спросила Сейка с привычной несерьезностью в голосе: Куда отправился человек с тем фонариком, уже и не понять. Очевидно, что от класса по коридору можно пойти и направо, и налево. А разумеется, можно и внутрь взглянуть, но пахло там, как бы Хэ. Прекрати, обувить на погоду брос! Примечание переводчика. Гадание на погоду по обуви. Гэта Уранаи. Забава, в которой погоду на следующий день узнают по приземлению сброшенной обуви на ту или иную сторону. Например, выпавшая верхняя сторона предвещает солнце. Нижняя сторона – дождь. Я вдруг проглотила слова. Что-то необычно померещилось на полу перед Сейка. чего там, Наоми?» Это же следы, верно? Что? Перейдя на бег, я оказалась перед другой дверью того же класса. На пыльном полот печали следы двоих и прошли тут не младшеклассники. Следы были примерно с наш, сопоставимые с теми, что оставляют взрослые. У одного человека незаметно крупнее, возможно, это был парень. Так значит в вонючий класс действительно кто-то заходил. Неужели тот самый человек с фонариком? Наоми, пойдем проверим! Решительно предложила Сейка. Я тоже к тому моменту созрела. Вонь показалась нам чуть более сносной, то ли потому, что дверь осталась открытой, то ли сами мы немного претерпелись. Кивнув, я взяла Сейку за руку. Вместе мы миновали дверной проем, благополучно оказавшись внутри. Что же это? Жестяк пробормотала сейка рядом, мне даже сказать было нечего. В свете мобильных стало видно, что в этом классе куда все более запущенные, гораздо хуже, чем в помещении где мы очутились, что стены, что пол, все сплошь изляпано угольно-черными пятнами, эти темные следы были очень похожи на следы запекшейся крови, а пыли и паутины нашлось только, что класс казался заброшенным на протяжении аж нескольких лет. Половицы, местами поломанные оторванные, показывали брусья сквозь открывавшиеся дыры. Идем. я продвинулась в класс, еще шагов на пять, и вытянула вперед руку с телефоном. Сейка тоже пошла за мной, а затем я тихо вскрикнул от испуга, невзначай перейдя взгляд на высоченную мобильном черную кучу рядом с партой. «Ой! Что с тобой, Наоми?» перепуганная сейка прильнула к моей руке, направив источник света в ту же сторону. На нечто крайне зловещее. Это же хости человеческие! Кок! Прижавшись ко мне еще сильнее, сейка на пару секунд замолчала. Похоже она смотрелась в это нечто, стараясь опровергнуть его суть. Подругу потряхнула, а ведь русих это ее и не назовешь, Однако сколько бы мы ни смотрели, было совершенно ясно, что на полу лежал ничком человеческий скелет. Кости та закрепились к позвоночнику, сразу за ними были вытянуты ноги. С противоположной стороны тела смотрел в никуда череп с почему-то вывернутой верх лицевой частью. Рук нам не было видно, но соединенные между ними лопатки по форме были прямо как части типичного человеческого скелета из кабинета биологии. Нет! завопила Сейка прямо мне в ухо. «Откуда? Почему? Почему тут мертвец?» «Угомонись, Сейка. Мне надо сглянуть на него поближе. У него могло что-то остаться. Это подскажет, где мы. И можно ли отсюда как-нибудь выйти?» Разумеется, было страшно и очень неприятно. Однако нужно было обязательно проверить все как следует. Так мы могли понять, где находимся. оми. Смахнув руку беспомощно пискнувшей подруге, я на два-три шага приблизилась к останкам. Человеческие кости были нам в новинку. Испугаться как Сейка вполне естественно. Однако именно паника Сейка меня в какой-то мере успокоила. Благодаря ей я подумала, если тоже перепугаюсь, то мы не сможем ни остальных отыскать. Ни на свободу вырваться. Останки были уже у моих ног. Мобильный высветил все в подробностях. Как мы смогли же забрать ранее, тело валялось ничком, только одна голова его была свернута к потолку. Под ребрами оставалась плоть, и что-то в ней мелко копошилось. Увидев такое, я невольно присела на корточки и сильнее прижала к рту носовой платок. Б Ноуми, все хорошо! Взмахнув рукой в ответ на обеспокоенный голос Эйка, я почувствовал себя как-то лучше. Источником зловония была эта гниющая плоть. Шевелились же в мясе неисчислимые полчища белых личинок. Такую мерзость больше никогда и видеть не хотелось. Я провела телефоном над останками, освещая их в направлении вытянутой над головой трупа руки. Если умерший что-то держал при себе, эта вещь наверняка была там. А ведь и правда, нашлось что-то. Но не вещь. Записка, которую, похоже, оставили на половицах прямо пальцем. Вряд ли у автора нашлись подходящие чернила. Неровность символов и их темно-коричневый цвет намекали на кровь. И говорилось там такое вот. «Выхода нет. Хочу домой. Хочу домой. Устал. «Не могу идти. Прости меня, мама». «Ой, блин!» Одного только прощения хватило, чтобы мне стало как-то не по себе. И что это еще за отсюда выхода нет? Он что, плутал до полного изнеможения, но не смог найти дверь наружу? Почему? «Что такое? Ты в На Наоми? Что-то случилось?» Зволнованный голос Эйка раздался вновь. Теперь уже скорее похожий на истерический вопль. Все, хватит уже тарящиться на мертвеца. Я поднялась, обернулась и ответила, стараясь звучать на позитиве: Нет, тут ничего нет. Давай уже выйдем отсюда. Чего? Выйдем? Сайка пешила. Ясное дело. Мы так и не поняли, что загонек видели. Да и наследивших у входа здесь не было. Чтобы пробраться сюда, Нам понадобилась уйма решимости, но нашли мы здесь лишь единственный труп. Только вот мне уже хотелось убраться. К тому же, так или иначе, не хотелось заводить Сейка разговор о том кровавом письме с нотками завещания. И я молча потянула подругу за руку и направилась к выходу. «Эй, Наоми!» Сейка не понимала причины и растерялась. Нет, дело было не только в растерянности. Остановившись прямо напротив двери... Подруга потянула мою руку в ответ. «Наоми, мы ведь в классе младшей школы, да? Глянь сюда!» Сейка взглядом указала мне на нечто, освещенное ее собственным мобильным. Стоило мне увидеть это, как по всему телу галопом пронеслись мурашки. На доску объявлений была наклеена листовка. То есть вешают же разные объявления рядом со школьной доской. В младшей школе, например, там бывает расписание занятий. И афиша мероприятий. Вот и здесь такое же. Рукописный листок полностью выцела. Справа ее края, крупными символами, был выведен заголовок: Вестник начальный Тензин. Сейка! Здесь написано Вестник начальный Тензин. Такого же просто быть не может. Наоми! где мы с тобой оказались? Голос Сейка тоже дрожал. Я покрепче обняла под руку. В обычной ситуации так успокоила бы меня она. Успокойся, Сейка, все хорошо, все ведь хорошо. Оснований для спокойства не было, однако в этом месте хоть запаникуйся, вряд ли вышло бы что-то путное. О, да, прости, Наоми, все уже в порядке. Ее сердечко все еще стучало быстро и сильно, но голосу вернулось спокойствие. Я подошла к доске объявлений и принялась за чтение вестника. Объявление о частых похищениях учеников. Нередки случаи похищения ребят из нашей школы. Дорогие ученики, следуйте указаниям учителей. Старайтесь собираться в группу по пути в школу и домой. Если с вами заговорит незнакомец, громко кричите и зовите на помощь ближайших взрослых. Директор начальной школы Тэнзин хоре до да камина, и вновь по спине ледяная дрожь. Я уже слышал от староста, Шиназаки-сан, рассказы о том, что среди происшествий в младшей школе Тензин были серийные похищения детей, а раз так, это место точно. Догадка бросала меня в такую дрожь, что аж зубы заклацали, в голову будто ваты напихали. Теперь я не могла упорядочить мысли о ситуации, в которой мы очутились. Это точно дурной сон. На самом деле я до сих пор в нашем классе, старшей академики Сараги. Не пришла в себя после землетрясения. Иначе же творится просто невозможно. Ведь начальная школа Тензин давным-давно закрыта и снесена подчастую. Кроме того, единственного деревянного строения. Как бы там ни было, давай выбираться. Выйдем наружу, хоть что-нибудь-то поймем. Ого. Перед выходом из класса я в последний раз обернулась, и моим глазам предстал знакомый огонек. Он спорхнул прямо над тем отвратительным трупом. Сыко! Не отрывая от огонька взгляда, я позвала подругу, но та не ответила. При этом мы явно видели одно и то же. Вцепившаяся в мою, рука мелко дрожала. Синее мерцание перед нами было таким же, что мы успели увидеть раньше. Огонёк и покачивался плавно при движении, и светил по-особенному. То тухнул, то разгорался. Сомнений не было, он нам уже встречался. А вот источника света не было. Ни тебе какого-нибудь карманного фонарика, ни мобильного телефона. Не было и человеческой фигуры. Только голубое пламя, вспыхнувшее аккурат над мертвым телом. Хитадама? Примечание переводчика. Дословно, человеческая душа. Огонек в виде сферы. В японском фольклоре считается душа недавно умершего человека. Обычно окрашен в бледно-голубой или зеленый цвет. А как иначе-то? Это же Хитадама вылитая. Как в «Доме с привидениями». «Наоми!» Перепугавшись, Сейка вскрикнула, и мерцание огонька стало ярче. Вытянув руку из моей спины, подруга указала на Хитадаму. Выглядела подруга порядком напуганной. Я даже могла заметить, как сильно тряслись ее пальцы. «Так тут еще что-то есть?» Сейка указывала на... Девочку. Незнакомую. На вид ее можно было определить старшей класса начальной школы. Вот только одного взгляда хватало, чтобы понять: мульткласница эта весьма необычная. Обычных-то детей в темноте на другой стороне класса не разглядишь. Вот и с этой все было просто. Само ее тело тускло светилось красным. Длинные волосы девочки копнами свешивались по сторонам и падали на лицо, не давая толком разглядеть его. Однако яркое алое платье пугала кошмарным предчувствием. «Что за девочка?» Словно отозвавшись на мои слова, та медленно приблизилась. Не подошла. Виднеющие из-под полы платья ноги девочки не двигались. Малышка просто оказалась рядом, словно медленно скользнула по половицам. «Бежим!» – прокричала Сейка с дрожжи в голосе и дернула меня за руку. В ответ я попятилась, все еще не в силах оторвать от ребенка взгляд. «Так ты опять тут!» Заговорила девочка в моей голове. Ее губы не двигались, а мои уши не уловили слов. Жуткий голос звучал прямо внутри черепной коробки. «Живо к маме!» Хитадама затрепетала, словно от испугла. Я же могла думать только о причине, по которой огонек испытывал такой ужас при виде девочки. «Наоми, быстрее!» Сейка потянула сильнее. Однако мои ноги не двигались, а взгляд был прикован к Хитадаме и ребенку. Девочка потянула обе руки вперед и вдруг схватила трепещущий огонек. Пламя Хитадамы задрожало. Душа словно пыталась вырваться из объятий, но не могла сдвинуться с места. Наконец девочка свела ладошки вместе, и Хитадама между ними погасла. Только вспыхнула на секунду ярко, как в агонии. «Куда? Кто же это вообще такая? Голос Эйка дрожал. Несколько мгновений девочка пристально разглядывала свои ручки, которыми обхватила был огонек. А что стало с Хитодамой?» Похоже, Эйка уже забыла побеги. Я смотрела на внезапно оказавшуюся рядом девочку. «Не знаю, вроде как она этого ребенка боялась…» «Этот ребенок, кажется, призрак?» Да, видимо. Еще перед дверью класса в моей голове точно бы такое не уложилось. Хитадама это еще полбеды. Если посмотреть на саму девочку, манеру ее перемещения, тусклый свет от тела. Только о призраке подумаешь: Жуть! По телу прошелся зноб, да и дрожь да куча. Ноги почему-то отказывались слушаться. Внезапно аж сердце пропустило удар. Она повернулась в нашу сторону. Из-за падающих на лицо волос, глаз призрака вообще не было видно. Однако было очевидно, что взгляд девочки зацепился именно за нас. «Наоми!» Пятясь прошептала под нос Сейка. Наверное, она хотела сказать, что нам нужно бежать как можно скорее. Однако с трясущихся губ сорвались звуки только моего имени. Губы девочки загнулись в ухмылки, и до нас донесся зловещий смешок. Видневшийся внутри чуть приоткрытого рта белые зубки щедро облепило что-то красно-черное. Кровь? Времени подтвердить догадку не было. В голове снова раздался детский голос. «И вам туда же!» «Ой!» Из уст Сейка просочился испуганный скрик. У подруги словно перехватило дыхание. И не без причины. Вообще невозможно было представить, чтобы обычная девочка говорила таким мрачным и низким голосом. Вопреки своей внешности, младшеклассница произносила слова со злобой и ненавистью. А что еще хуже, все это было адресовано нам. И она продолжала говорить. «Живо, такими же, чтоб стали. Тогда соизволю отвезти вас к маме». «Такими же… это что, мертвыми? Невольно отозвалась я. «Наоми, бежим! Нельзя с ними разговаривать!» Сейка тянул меня за руку, но я не могла обратиться в бегство. Ноги будто задеренели. «Пусть так. Вы двое когда-нибудь друг друга прикончите, в стычке за общие друг друга и поубиваете. Стоило услышать этот голос, и с ног будто спали пута. Нет. Словно очнувшись ото сна, я изо всех сил бросилась в ту сторону, куда меня тянула Сейка. Куда угодно, только подальше от этого. Бежать, сейчас же. Эта девочка-призрак так или иначе подконтрольна сильным отрицательным эмоциям. То ли гневу, то ли зависти, то ли ненависти. Староста говорила, что рядом с такими душами находиться нельзя. Никто не знает, что они способны с тобой сотворить. — Немедля прикончите друг друга, — прозвучало в наших головах во время бегства. — Хватит, хватит уже, слышать больше не могу. Все еще держась за руки, мы выскочили в коридорную тьму. Нас ничто не могло задержать. Ни переломанной и задранной половицы на пути, ни что-то мягкое под ногами, ни столкновение со стенами из-за незамеченного поворота. От этого ребенка нужно было ускользнуть любым способом. Других мыслей и не было. Страшно. Так беспредельно страшно, что даже не оглянуться. Хочешь повернуть назад голову и думаешь, а вдруг эта девочка до сих пор прямо за спиной? «Если это сон, давай же, просыпайся, хватит тебе уже!» – искренне взмолилась я. Однако сколько бы времени ни шло, наваждение не прерывалось. Уже не понимая никуда и как мы бежим, несколько минут продолжается гонка, мы неслись вперед, пока хватало дыхания. Сыко, все, довольно…» Мы остановились, когда самочувствие уже было совсем ни в какие ворота. Пробыв в бегах неизвестно сколько времени, с усилием завернув за очередной коридорный угол. Я обернулась впервые с нашего бегства. За спиной тянулась лишь чернота коридорного мрака. Никаких девочек, заливающихся зловещим свечением, в ней не было. «Похоже, никто не конится. Ого!» Слегка успокоившись, мы тяжело опустились на пол спиной к стене. Тут же из желудка к горлу поступила горечь, и у меня не хватило силы вытерпеть. Про... Просто Не в состоянии говорить, я отвернулась к стене, и, отстраняя Сейка, опустошила желудок. Изо рта на пол мерзко булькнуло что-то желтое и вонючее. «Наоми, ты как?» Подруга стала сразу гладить мне спину. При попытке заговорить, желудок жался, подгоняя новую порцию. Но изо рта не вырвалось ничего, кроме отвратительного звука. «Да в порядке все, не заморачивайся ты. Если хочется желудок прочистить, так и поступи. Полегчает. Это ведь все потому, что мы видели бяку разную, да и бежали со всех ног. Все ведь хорошо, ну…» А три часа мне стало спокойнее. Можно ни о чем не тревожиться. Нет ничего страшного ни в позывах кровати, ни в нехватке выдержки вот о чем мне говорила Сейка. Так я успокоилась, а после притих и желудок. Уже через минуту я разговорилась. Прости, Сейка, спасибо тебе. Теперь все в порядке. Точно в порядке! Можешь не терпеть, если что. Все хорошо, большое спасибо! Мне полегчало. На самом деле во рту было гадко, но воды для полоскания все равно не нашлось бы. Смысл Сейка о таком говорить, только терпеть оставалось. Ну ладушки, тогда здесь и посидим. Тот призрак вроде за нами не гонится, а без передышки никуда. Хорошо. Когда Сейка предложила восстановить силу, мы отошли на несколько метров и присели рядом вдоль стены. Интересно. «Что это за девочка была?» «Не знаю», – отозвалась Сейка на вопрос, невзначай сорвавшийся с моего языка. «Ну, точно призрак ребенка, который в этой школе умер. Скорее всего». «Школа, где мы сейчас? Она на самом деле та самая? Начальная? Тензин?» «И этого не знаю. Но для розыгрыша, кажись, уже перебор. Что труп, что призрак». Сейка была права. За шутку нашу ситуацию не примешь. Однако в реальности такое место существовать не должно. Начальной школы Тензин не стало еще с нашего рождения. И все же. Слушай, Сэйка, а интересно, Сатоши с ребятами как сейчас поживают? Они все тоже сюда попали? Или только нам так повезло? Послушай, Наоми. Um... «Вот повстречалась бы ты с Мачидой Коном, чего бы хотелось сделать? «Чего?» «Что это у Сейка за вопросы нежданчики такие?» «Ну, как бы тебе сказать, разве не говорят, что люди в экстремальных ситуациях влюбляются в друг друга легче? Как тут, наконец, не набраться решимости и не признаться? Ты сама точно на треть милее будешь, Наоми!» «Вот Сейка всегда так себя ведет. Когда кто-то подавлен, волнуется или переживает». Она несет колесицу и избавляет обстановку. Пхэ. Я и сама не заметила, как прыснула со смеху: А ты все та же дурашка. Из-за того, что ты рядом, мы словно в школе о пустяках болтаем. Ха-ха-ха! Сейка беспечно рассмеялась, помолчала немного и продолжила уже серьезно. Но с другой стороны, хорошо бы ему не сталкиваться с этой жестью, не попал бы Сатоши сюда. Да, ты права. И я не могла не согласиться. Не хотелось, чтобы Сатоши и остальные ребята оказались в этой школе. Потому что мы находились. Мне было неприятно даже думать об этом. Но если все не было кошмаром, логическое объяснение находилось лишь одно. Эй, Сэйка, думаешь, где мы? Мы, ну, в начальной школе Тендин. Допустим так, но эту самую начальную тензину уже давным-давно снесли, и в нашем мире ее нет. Раз так, где, черт возьми, может стоять школа, в которой мы находимся? Блин, я же сама только что выболтала таласейка то, что хотела от нее скрыть. И я не собиралась заводить разговор об этом месте. Сайка поспешно взглянула на меня и мягко улыбнулась. Нет. Возможно, навсегда смотрела на меня с таким выражением лица, а я и не замечала. Именно. Сейка все уже осознала, о чем я только думала, что собиралась ей сказать. И вдобавок, всеми этими шутками она пыталась заставить меня улыбнуться. «Наоми, мы можем быть и на том свете, жаль, что нам теперь уже не встретить Юо и Мачидукуна, но с этим уже ничего не поделать». Мне и твоей компании хватает, Наоми. Сейка обняла меня за плечи, и по моему телу разлилось тепло. Но все это еще ни разу не факт, Наоми. Помнишь тот труп? Мертвые тела в загробном мире это странно. Умер ведь уже один раз, а затем снова туда же. Так что не теряй надежды. Способ вернуться в наш мир есть точно. Да, и правда. Мне тоже странно было видеть мертвые тела на том свете. Мир после смерти я представляла себе иначе. Ты или становишься как бы ходячим жездецом, но продолжаешь мучиться, или существуешь без физического тела, как призрак. Такое что-то. Но, конечно, ничего нельзя было сбрасывать со счетов. В реальности это загробным миром. Мы не сталкивались. С этой мыслью во мне забилась отвага. Неплохо сработано Сейка, Вот точно, классно. Другого от души класса я и не ожидала. Подумав так, я чуть было не подпрыгнула, когда одновременно с моими мыслями подруга озвучила те же слова. «Другого я от Наоми и не ожидала. Ты не желаешь мочить Куна быть здесь, потому что мы можем находиться на том свете. Это признак любви. Или, может, это материнские чувства? Нет ничего сильнее, чем связь матери и ее ребенка. Началось. А я ведь только успела мысленно похвалить ее за продолжение серьезного разговора, за поддержку всех и каждого. И все равно, благодаря сейка ко мне вернулась надежда. Спасибо! Мысленно поблагодарив подругу, я поднялась на ноги. Хватит чушь нести, идем уже! Если искать выход, то для начала лучше найти лестницу. Именно. Я это еще в первом классе заметила, когда выглянула из окна. Мы были на втором или третьем этаже. Выхода наружу не было, и потому сначала мы обязаны спуститься на первый. Та девочка-призрак, кажется, больше не гналась за нами, так что на этот раз нам нужно было внимательно искать лестницу во время продвижения по этажу. Понятненько, Ну, потопали. Взявшись за руки, мы начали путь по коридору. По нему же мы в панике бежали, буквально несколько минут назад.